Глава 81 По старой привычке, сжимая в кулаке карабин автоматного ремня, чтобы не гремел, Кручино перебежками добрался до станции, поднялся по лестнице, и из оконного проема сразу увидел две толстые башни с квадратным сечением, соединенные диагональным мостом. С его ракурса это строение напоминало букву N с косой черточкой. Он исполнил поручение Морриса, добрался до этих башен строго по северной обходке, перебегая от строения к строению, прячась и выглядывая, чтобы оценить обстановку и рассчитать варианты перед тем, как преодолеть отрезок пути. Но когда он бежал, почему-то думалось не о возможной тактике врага, а о том, сколько раз ему приходилось вот так бегать в разных точках планеты, в болотах, джунглях, охваченных войной городах, лютых морозах и воспепеляющей жаре. Кручина пытался заставить себя думать, как положено, но сосредоточиться не получалось. Только остановившись напротив северной части нижней башни, он пришел в привычное напряжение. Здесь царила кромешная тьма, но еще на подходе он увидел через ПНВ весь короткий отрезок стены и понял, что Морриса тут нет». Кручине очень хотелось увидеть сейчас начальника, но он был профессионалом и никакой самодеятельности не допускал. За первым провалом окна увидел лестничный пролет, забрался туда, стараясь не шуметь, и на цыпочках, осторожно проверяя ногой ступень, прежде чем перенести на нее тяжесть тела, стал подниматься. Сердце глухо стучало под бронежилетом, Иногда из-под подошв вылетали камешки и улетали вниз, отзываясь дробным стуком. К ручине всякий раз хотелось материться, даже тихие звуки в такой тишине звучали оглушительно. Через узкие окна на другой стороне он увидел вторую башню и переходной мост. Неужели тот, кого они ищут, действительно там? До моста на его стороне оставался всего один пролет – «А что, если он перешел по мосту и ждет его здесь?» Кручина отогнал неприятную мысль. Морис бы такое предусмотрел. Через секунду он убедился в этом. Последний этаж был абсолютно пуст. Совершенно голая, даже чистая площадка с широким проемом под к соседней башне мост и вторая лестница напротив. Кручина отметил, что выбрал правильную лестницу, Ее скрывал широкий простенок, а вторая лестница как раз хорошо просматривалась из соседней башни. Кручина сел в углу, напротив лестничного подъема и стал ждать. Минуты текли, но это его не пугало, ждать он умел. Наконец, внизу раздался звук, падение камешка. Звук был настолько тихим, что Кручина даже решил, что ему показалось, но как только он убедил себя в этом, звук повторился. И сомнений не было, Моррис поднимался. Кручина ждал, прошло уже минут пять, затем 10. Дурацкая ситуация. Понятное дело, Моррис сверхосторожен и дьявольски терпелив. Но как бы ему сообщить, что он уже здесь и опасности нет? Ведь тот фрукт тоже не лыком шит и может, заподозрив неладное, сменить позицию. Но Кручина был профессионалом и ждал. Прошло еще минут десять. Камешек за это время упал однажды. Кручину начал терять терпение. Он очень медленно поднялся и, прижимаясь к боковой стене, подошел к лестнице, осторожно выглянул. Зеленоватые пролеты были совершенно пусты. В этот момент снова раздался звук. Кто-то внизу наступил на камешек. Кручина вытянул шею, силясь разглядеть что-то между пролетами и не сдержался, тихим шепотом позвал «Морис!». В следующую секунду, будто швейная машина прошила строчку через его шею и подъязычную кость. Чудовищные крючья с тихим шелестом стянули горло. Нижняя челюсть опустилась, будто против воли, из нее выплеснулась кровь. Лестница стремительно приближалась, но кручина умер еще до того, как его носовая кость разбилась о бетон. Морис улыбнулся, услышав звук падения тела. Он знал, что теперь оставалось только ждать. Его ожидание тоже было напряженным, но в отличие от кручины, его напряжение диктовалось не страхом, а предвкушением. Он появился на мосту через пару минут. Морис, сидевший под окном высокой башни, спокойно поднялся и нацелил на него свою винтовку. «Раз, два, три, а ну замри!» – весело сказал он. Пустовалов повиновался и, не поднимая головы, произнес. «Использовал своего человека как приманку? Умно! Ты ведь тоже использовал своих, чтобы выбраться?» Пустовалов поднял голову. Морис через окуляры прибора ночного видения видел, что Пустовалов без ПНВ и знал, что он видит только очертания темного силуэта в окне. «Комсомольская», – с улыбкой кивнул Моррис. «Теперь понимаю, почему перед смертью Данникеру начало так вести. Ты меня с кем-то путаешь. Я случайно оказался там. Просто пассажир метро?» Именно. Морис захохотал, и в это мгновение пустовалов исчез. Он быстро сообразил, что тот просто сиганул через дыру в мосту. Продолжая смеяться, Морис легко спрыгнул на мост и крикнул. «Ноги ведь переломаешь!» Внизу мелькнуло темное пятно. Морис, не целясь, выстрелил. Затем глянул вниз по обе стороны моста и увидел, что напластанные следы, Петляя, ведут к круглой конструкции посреди руин. «Рэмбо, ты уже придумал, что будешь делать, когда убьешь меня?» Со смехом крикнул Морис в сторону руин. «Тыкать копьем в небо, пока не сгоришь в этой помойке, или, как настоящий самурай, сделаешь себе сипуку?» Морис спрыгнул с пятиметровой высоты в снег, легко перекатился и встал, как ни в чем не бывало пошел по следам к основанию бывшей нагревательной печи. От нее следы вели к небольшому обрыву. Морис увидел кляксы на снегу и понял, что это кровь. Улыбка, все это время не сходившая с его лица, вновь стала шире. «Ну, одинокий воин, шевели мозгами!» – крикнул он снова. «Нас теперь только двое живых на всей планете!» Морис подошел к краю обрыва, под которым проходил коридор, образованный сохранившимися стенами подвала. В Метрах в десяти под фрагментом плиты мелькнула тень. Морис выстрелил туда, снова не целясь и спрыгнул, продолжая бежать по следам и замечая, что кляксы в снегу никуда не исчезли. «Ах да, я забыл, есть же и третий!» – кричал он, вглядываясь вперед. «Тот, кто сидит в твоей башке и нашептывает всю эту дрянь!» «Так выглядит твой конец в его понимании!» Неожиданно тень возникла наверху слева. С нечеловеческой скоростью Морис успел прижаться к левой стене и поднять автомат стволом вверх. Два бесшумных выстрела вспушили снег там, где он только что стоял. Морис засмеялся. «А что бы ты делал, если бы я не пришел?» Заговорил он на этот раз своим обычным вкрадчивым голосом, зная, что пустовалов его слышит. воевал с призраками из собственных кошмаров. Я уже видел это. Ты знаешь, где главный враг, иначе бы не вернулся сюда. Через несколько часов этот осколок пространства исчезнет, как и те, кто украл твою жизнь, но в отличие от них у тебя есть выбор. Ты можешь умереть вместе с ними или вокруг царила тишина. Моррис оторвался от стены, глянул наверх вдоль верхней кромки бетонного откоса и побежал по коридору. Увидев под плитой узкий проход с лестницей, по которому вели следы, поднялся. Он знал, что это идеальное место, чтобы пристрелить его, но тем не менее поднялся в полный рост и остановился, зная, что Пустовалов его видит. «Ради этого ты принес в жертву своих людей», Не ради них, признайся, а ради себя. Ты всегда так поступал. Я сделал то же самое в знак уважения к тебе. Ты слышал про великий фильтр? Ты можешь совершить единственное настоящее полезное дело для своего вида. Такие, как ты и я, нужны им. Ты даже не представляешь, что мы можем получить в новом мире. Им плевать, на чьей стороне ты был. Они по-другому мыслят. Они устроены по-другому, им плевать на твою борьбу, как на это плевать солнцу и времени. Только я могу тебя вывести из этого ада. Я пришел сюда только для этого, я пришел за тобой». Морис расставил руки в стороны, его винтовка упала в снег. Затем он поднял окуляры ПНВ. Через голые остовы бывших цехов и построек Сюда проникал скудный свет прожекторов центральной площадки. Из-за снежного холмика у стены поднялась тень и стала медленно приближаться. Морис повернулся к ней. Пустовалов подходил, держа Морриса на прицеле. Пульс, с улыбкой догадался Морис, глядя на замершего в нескольких метрах Пустовалова. «Ты все еще в плену старых инстинктов, как собака, которую натаскали искать наркотики». «Кто они?» – спросил Пустовалов. Морис улыбнулся. «Высший разум. И зачем? Зачем высшему разуму понадобился низший? Они тоже были пленниками и поклонялись своим богам. Тебе не приходило в голову, почему даже младенцы умудрились создать в окрестностях молодой звезды целые планеты космического мусора? А глядя на отражение умерших звезд...» Мы видим там только пустоту. Они убили своих богов и сами стали богами. Так это работает. Зачем они хотят уничтожать наш мир? С чего ты взял, что это наш мир? Они здесь были задолго до нас, и этот мир мы очень плохо знаем. Мы эгоцентричны и быстро забываем, что в этом месте кто-то выживает, а кто-то превращается в пыль. Морис медленно поднял руку и приложил палец к виску. «Самая сложная борьба идет здесь. Ты всегда был недоверчивым чужаком в этом месте, которое называешь своим миром. Ага, я тоже был таким, ты сам видишь. Сын африканца и белой женщины. Но как только ты победишь себя, ты почувствуешь величайшую гармонию этого мира. Что-то не похож ты на того, кто победил Бога больше похож на того, кто выбрал себе нового, причем не самую современную версию. «Ты всё еще болен старыми догмами», Морис развел руками, не замечая целищегося в него пустовалого. И мне нужно ничье поклонение, все основано на универсальной переменной, которую мы способны постичь. Знаешь, почему я пришел за тобой после того, как допросил твоих людей?» Я ведь мог оставить тебя здесь умирать одного. Ты не мой враг. И не их враг. Ты не способен им навредить. Между тобой и ими две пропасти технологических цивилизаций. Как индивид, ты для них опасен не более, чем муравей опасен для солнца. Это игра между нами. Но теперь она закончилась. Твои враги – те, кто натаскивал тебя». «Сами того не понимая, они допустили ошибку, не учли твой главный инстинкт». Морис шагнул вперед. «И теперь ты готов ради них умереть? Что с ними? Ты про тех, кого ты бросил? Их казнят сегодня, за час до перехода. Но еще раньше ты должен убить их сам, иначе навсегда останешься по ту сторону. Вернуться назад невозможно, но ты можешь пойти со мной». То, что твои боги называли инстинктами, неизменно приведет к смерти. Но твой скрытый инстинкт совсем другой. Ты заслуживаешь большего. Я здесь, чтобы дать тебе шанс все исправить». Морис замолчал, глядя в глаза Пустовалову. В темноте они сияли, отражая свет прожекторов. Через минуту его взгляд изменился. Пустовалов медленно опустил винтовку и разжал руку. Винтовка упала в снег. «Убей их!» — сказал Морис, снова разводя руки в стороны. Пустовалов неуверенно шагнул ему навстречу. «Убей своего бога!» Пустовалов вплотную подошел к Морису, и тот обнял его. «С первой победой тебя, брат!» Он не видел, что прямо на него со спины, стремительно поглощая метры, переливаясь голубоватой рябью на кончиках углов и остроконечных предметов, движется светящаяся бледным светом плоскость. «Чудеса случаются», — думал позже Пустовалов. «Порой настолько невероятны, что задаешься вопросом, случайны ли они». Если бы не эта плоскость, вряд ли бы он заметил короткое лезвие, мелькнувшее в правой руке Мориса. Он понял силу Мориса, и только чудо, или все-таки нет, спасло его. В короткой борьбе он одолел его, но вонзенный в шею нож не исказил лицо знакомой болью. «Слишком поздно, брат», – выдохнул Морис за секунду до смерти. Пустоваллов опустил мертвое тело Мориса в снег и посмотрел в его безмятежное, улыбающееся лицо. Он понял, в чем настоящая сила Мориса, его ложь не была ложью в прямом смысле, это была искаженная правда, как этот изуродованный кусок мира. Продолжая словно загипнотизированный, смотреть на Мориса, Пустовалов не способен был заметить, как что-то стремительное взметнулось и закружилось над ним в безмолвном звучании строк. «Я ребенком любил большие, медом пахнущие луга, перелески, травы сухие и штраф бычачьи рога». Пустовалов поднял голову и нахмурился, будто услышал что-то, но он всего лишь заметил, что черное небо над дремучими городскими джунглями стало темно-фиолетовым, В мертвую ночь входил мертвый день. Он поднял тело Мориса, которое оказалось намного тяжелее, чем он думал, а может, дело было в его смертельной усталости, и побрел межостовов к освещенной прожекторами площадке. Там его ждали трупы, все оставленное им здесь. Морис был прав, это место все превращало в смерть, и он был главным его орудием. Он еще раз посмотрел на Морриса, на его опрокинутом бронзовом лице застыла улыбка. Пустовалов положил тело посреди расчищенной площадки, взгляд остановился на его нагрудном кармане, над которым серела тонкая бумажная полоска. Пустовалов протянул руку и достал из кармана Морриса несколько сложенных листов, плотно заламинированных в тонкую пленку. Развернув первый лист, Он обнаружил на нем план, вычерченный рапидографом, с большой цифрой 1. От круга влево уходил широкий коридор с типовыми примыкающими помещениями. В конце коридора разножка лестницы. Почти такой же план он увидел на втором листе с цифрой 2. Пустовалов стал ожесточенно перебирать листы. Какая-то догадка охватила его, возбудила заставило ходить вокруг тела Мориса. Он посмотрел на небо, в котором мерцала далекая сияющая дуга, а оттуда нечто, что он не способен был увидеть, посмотрело на него. Пустовалов сорвался с места и побежал к пустынному цеху, из которого выбрался вчера. Нашел недоразрушенную стену туалета, посветил фонариком на расчищенное место. Старая надпись краской все так же устало кричала «Спаси нас!». Каждый пыльный куст придорожный мне кричал «Я шучу с тобой!» «Обойди меня осторожно, и узнаешь, кто я такой!» Пустовалов опустил глаза. Крышка люка была откинута. Нырнув туда, он побежал по широкому коридору и вскоре уперся в глухую стену. Старая бетонная стена со сколами, разводами и подтеками. Не было сомнений, что она тут стояла не один десяток лет. Он ринулся назад, в ангар. Как обезумевший, разбрасывал коробки и инструменты и, наконец, нашел, что искал. Схватив отбойный молоток, заряженный шестигранным зубилом, бросился обратно. Молоток вгрызался в бетон, откалывал куски, но упирался во что-то неприступное, соскальзывал, грозя выскочить из рук колов несколько кусков, Пустовалов увидел черный металл, ни одной царапины не оставлял на нем молоток. Пустовалов поднялся, посмотрел в план и перешел в самый центр площадки. Перед трупом Мориса он проделал с асфальтом то же, что и с бетонной стеной. На черном металле, по которому скользила зубила, не оставалось даже царапин. Тяжело дыша, Пустовалов поднялся, бросил в сторону молоток. Некоторые слова, сказанные Морисом, только сейчас обретали свою подлинную неподъемную тяжесть. Жар накрыл волной, но пульс замедлялся. Пустовалов закрыл глаза. Только дикий ветер осенний, прошумев, прекращал игру. Сердце билось еще блаженней, и я верил, что я умру. А потом побежал туда, где на подъезде посреди шоссе оставил свой рыжий вездеход – Забравшись, завел двигатель. Взревел мотор от перегазовки. Пустовалов круто развернулся. Помчал, выжимая из тяжелой машины все 70 километров в час. И нечто стремительное помчалось за ним. Клубком носилось вокруг, солнечным зайчиком скользила по изуродованным фасадам. Забиралась внутрь, глядела из окон. Взмывала выше в светлеющие небеса и оттуда взирала на крошечный, ползущий среди руин мертвого города вездеход. Кружилась, подлетала ближе, сквозь стекло влетала в кабину, проносясь перед большими сияющими глазами марионами и уносилась далеко сквозь город. Выныривала из-за Казанского вокзала, идя навстречу вездеходу опоясывала его, набирая скорость по ровной окружности, будто шарик, раскрученный центробежной силой, и выстреливала, словно молот, запущенный исполином-метателем. Задерживалась высоко, сидела на парапетах высоток, скатывалась по цепям Крымского моста, окунаясь в замерзший лед. Выползая на гранитный берег, догоняя вездеход, обгоняя, взмывая, окружая серпы молот покосившегося памятника рабочего и колхозницы. Медленной букашкой перед ним полз вездеход. Навстречу Пустовалову шла едва заметная плоскость. Он остановил машину, положил палец на секундомер наручных часов и с усилием нажал, как только плоскость прошла через него. Ни Не один с моими друзьями, с мать и мачехой, с лопухом», и за дальними небесами догадаюсь вдруг обо всем. Низкое солнце указало на юг. Пустовалов неуклонно двигался. Давно уже остались позади площади промзон, эстакады и долины многоэтажек. Впереди ширился лес, но перед ним последнее препятствие – Московская кольцевая автодорога. Вездеход мягко ухнул вниз, погнал по широкой дорожной реке. Пустовалов привстал – Местность будто узнавалась. Лес явно подступил ближе. Две крыши знакомых торговых центров. Пустовалов двинул вездеход между ними. Остановился посередине. Здесь снег был не таким глубоким. Но он устал, пытаясь бегать по нему, проваливаясь по пояс. Наконец, взгляд зацепился за что-то знакомое. Грязно-кремовый цвет, косая трещина от столкновения с фурой. Пустовалов запрыгнул в вездеход, выбрался с лопатой, затем двинул к знакомому кузову и откопал насквозь проржавевший «Форд Транзит». Одним ударом лопаты вышиб гнилую дверь. Он был там. Пустовалов в нетерпении сорвал чехол с устройства, габаритами напоминавшего подводный буксировщик. Тяжело дыша, погладил чистую панель управления, Провёл пальцами по бирке, где среди иероглифов была выбита маркировка на латинице ЭN1000. Я зато и люблю затеи грозовых военных забав, что людская кровь не святее изумрудного сока трав.